Сказка двадцать седьмая В безлунную ночь страстной субботы по окраинам города в узких щелях улицы медленно ходит женщина в черном плаще. Лицо ее прикрыто капюшоном и не видно. Обильные складки широкого плаща делают ее огромной, идет она молча и кажется немым воплощением неисчерпаемой скорби. За нею столь же медленно, тесной кучей, точно одно тело, плывут музыканты. Медленные трубы жутко вытянуты вперед, Вопросительно подняты к темному небу и рычат, вздыхают. Гнусаво точно не выспавшиеся монахи, поют кларнеты, И словно старый алой патер гудит фагот. Мстительно жалуется Корнета Пистон, Ему безнадежно вторят волторны, Печально молится баритон, и охая, глухо гудит большой барабан, отбивая такт угрюмого марша. А вместе с дробной сухой трелью маленького сливается шорох сотен ног по камням. Тускло блестит медь желтым мертвым огнем. Люди, опоясанные ею, кажутся чудовищно странными. Инструменты из дерева торчат, как хоботы. Группа музыкантов – точно голова огромного черного змея, чье тело тяжко и черно влочится в тесных улицах среди серых стен. Иногда это странное шествие ночью последних страданий Христа изливается на маленькую площадь неправильных очертаний. Эти площади – точно дыры, протертые временем в каменной одежде города. Потом снова все втиснуто в щель улицы, как бы стремясь раздвинуть ее, и не один час этот мрачный змей, каждое кольцо которого живое тело человека, ползает по городу, накрытому молчаливым небом вслед за женщиной, возбуждающей странные догадки. Немая и черная, словно окована непобедимой печалью, она что-то ищет в ночи уводя воображение глубоко во тьму древних верований, напоминая Изиду, потерявшую брата, мужа, растерзанного злым Сетом, Тифоном, И кажется, что от ее непонятной фигуры исходит черное сияние, облекая все жутким мраком, давно пережитого и воскресшего в эту ночь, чтобы пробудить мысль о близости человека к прошлому. Траурная музыка гулко бьет в окна домов, Вздрагивают стекла, люди негромко говорят о чем-то, но все звуки стираются глухим шарканьем тысяч ног, а камни — мостовой. Твердые камни под ногами, а земля кажется непрочной, тесно на ней. Густо пахнет человеком, и невольно смотришь вверх, где в туманном небе неярко блестят звезды. Но вот вдали на высокой стене на черных квадратах окон Вспыхнуло отражение красного огня, вспыхнуло, исчезло, загорелось снова, и по толпе весенним вздохом леса пронесся подавленный шепот «Идут! Идут!». Там впереди родился и начал жить, возрастая другой шум, более светлый, там все ярче разгорается огонь. Эта женщина пошла вперед как будто быстрее, и толпа оживленнее хлынула за нею. Даже музыка как будто на секунду потеряла темп. Смялись, спутались звуки, и смешно высоко свистнула, заторопившись флейта, вызвав негромкий смех. И тотчас же, как-то вдруг, по-сказочному неожиданно, пред глазами развернулась небольшая площадь, а среди нее в свете факелов и бенгальских огней две фигуры. Одна в белых длинных одеждах. Светловолосая, знакомая фигура Христа. Другая — в голубом хитоне. Иоанн — любимый ученик Иисуса. А вокруг них темные люди с огнями в руках. На их лицах южан какая-то одна, всем общая улыбка великой радости, которую они сами вызвали к жизни и гордятся ею. Христос тоже веселый. В одной руке он держит орудие казни своей. Все в цветах. Быстро размахивая другое, он что-то говорит. Иоанн смеется, закинув кудрявую голову, юный, безбородый, красивый, как Дионис. Толпа вылилась на площадь потоком масла, и как-то сразу образовался круг. И вот эта женщина, черная, как облачная ночь, вдруг вся, как бы поднявшись на воздух, поплыла ко Христу. А подойдя почти вплоть к нему, остановилась, Сбросила капюшон с головы, и облаком опустился плащ к ногам ее. Тогда в веселом и гордом трепете огни из-под капюшона поднялась и засверкала золотом пышных волос светозарная голова Мадонны. А из-под плаща ее, и еще откуда-то из рук людей, ближайших к Матери Бога, всплескивая крыльями, взлетели в темный воздух десятки белых голубей. И на минуту показалось, что эта женщина в белом, сверкающим серебром платье и в цветах, И белый, точно прозрачный Христос, И голубой Иоанн, Все трое они, такие удивительные, нездешние, Поплыли к небу в живом трепете Белых крыльев голубиных, Точно в сомнях Херувимов. Глория, Мадонна, Глория! Слава, Мадонна, Слава! Тысячью грудей грянула черная толпа, и мир изменился. Всюду в окнах вспыхнули огни, в воздухе простерлись руки с факелами в них. Всюду летели золотые искры, горела зеленая, красное, фиолетовая, плавали голуби над головами людей. Все лица смотрели вверх, радостно крича. «Слава, Мадонна! Слава!» Колебались в отблесках огни стены домов. Изо всех окон смотрели головы детей, женщин, девушек. Яркие пятна праздничных одежд расцвели, как огромные цветы, а Мадонна, облитая серебром, как будто горела и таяла, стоя между Иоанном и Христом. У нее большое розовое и белое лицо с огромными глазами, мелко завитые золотые волосы на голове, точно корона. Двумя пышными потоками они падают на плечи ее. Христос смеется звонко и весело, как и следует воскресшему. Синеглазая Мадонна, улыбаясь, качает головою, а Иоанн взял факел и, размахивая им в воздухе, брызжет огнем. Он еще совсем мальчик и, видимо, очень любит шалости. Такой тонкий, остроглазый и ловкий, точно птица. Они все трое смеются тем непобедимым смехом, который возможен только под солнцем юга на берегах веселого моря, и смеются люди, заглядывая в их лица, праздничные люди, которые за всего умеют сделать красивое зрелище, а сами красивейшие. Конечно, тут дети, они мечутся по земле около трех фигур, как белые птицы в воздухе над ними, и кричат звонко, радостно, возбужденно «Глория, Мадонна, Глория!» Старухи молятся. Смотрит на эту троицу прекрасную, как сон, и зная, что Христос — столер из улицы Пизакани, Иоанн — часовщик, а Мадонна — просто Анита Брагалия, золотошвейка. Старухи очень хорошо знают все это и молятся, шепчут увядшими губами хорошие слова благодарности Мадонне за все, за все. И больше всего за то, что она есть». Где-то торжественно поют и невольно вспоминаешь старую знакомую песнь Смерти празднуем умершление. Светает. В церквах веселый звон, колокола, торопливо захлебываясь, оповещают, что воскрес Христос, Бог весны. На площади музыканты сдвинулись в тесное кольцо, грянула музыка, и, притоптывая в такт, ей многие пошли к церквам. Там тоже. Органы гудят славу, и под куполом летают множество птиц, принесенных людьми, чтобы выпустить их в ту минуту, когда густые голоса органа воспоют славу воскресшему Богу весны. Это славный обычай — вовлекать птиц, чистейшие из всех живых существ, в лучший праздник людей. Удивительно хорошо поет сердце в тот миг, когда сотни маленьких разноперых печужек летают по церкви и щебечут, и поют, садясь на карнизы, статуи, залетая в алтарь. Площадь пустеет. Три светлые фигуры, взяв под руки друг друга, запели что-то, дружно и красиво, и пошли в улицу. Музыканты двинулись за ними, и толпа вслед им. Бегут дети в сиянии красивых огней, они точно рассыпанные бусы кораллов, а голуби уже уселись на крышах, на карнизах и воркуют. И снова вспоминается хорошая песня «Христос воскресе! Христос воскресе! И все мы воскреснем из мертвых, смертью смерть поправ».